Ты весь мир обижал. Все, что ты увидал, есть ничто. Все, что видел кругом, все, что слышал кругом, есть ничто. Ты весь мир обошел. Что ж ты в мире нашел? Он ничто. Ты вошел в свой покой. В домик маленький твой он ничто.